Глава 17. «Хищник в обличье подростка» Вся правда об уничтожении рода Боровиных Прежде всего обращусь к дорогим читателям Публикуя этот материал, я, вероятно, рискую жизнью Почтенный граф Чернобуров не гнушается в угроз Цитирую Если материал покажется мне оскорбительным, у вас будут большие проблемы. Остается только гадать, на что способен человек, чья гвардия напала на спящее поместье Боровиных и сравняла его с землей. Но долг журналиста велит мне рассказать читателям правду. Под предлогом эксклюзивного интервью меня пригласили в поместье Чернобуровых, где я лично пообщался с юным графом. Ниже вся правда из первых рук — и моего журналистского расследования». Так начиналась статья, которая должна была занять целую полосу. Ласкин, сукин сын, не написал ни слова лжи, но подавал информацию так, что казалось, будто я сбрендивший от власти малолетка. Он выставлял меня кровожадным и одновременно испуганным ребенком, который уничтожил чету Боровяных из-за мнимой угрозы. Показания очевидцев и выживших гвардейцев барона действительно рисовали картину безжалостной бойни. Мол, несчастное поместье утюжили магией и артиллерией, а потом добивали выживших, и только нескольким удалось спастись. Все было не совсем так, но это смотря, с какой стороны взглянуть и какими словами описать. Я положил бумаги на стол и спросил, что думаешь? Константин бросил свой экземпляр поверх моего, поправил очки половинки и сказал — «Отлично написано. Нельзя отрицать. Но этот материал создаст нам репутацию головорезов». Костя задумчиво забароманил пальцами по подлокотнику стула. «На опровержение можем не рассчитывать», — сказал он. «Запретить публикацию мы не можем. В суде нам тоже вряд ли что-то светит. В статье только факты. Поданы они неприятно для нас, но все же факты. Ни одного оскорбления, ни одной эмоциональной оценки. Текст написан нейтрально, не считая пары экспрессивных выражений». Всего по журналистским канонам. Этот Ласкин чертовски хорош. Когда они хотят напечатать статью? В большом воскресном номере через два дня. Попросили завизировать материал до завтра. Тяни до последнего, а потом выдай максимум правок. Может, удастся хотя бы заставить их отложить публикацию. Сомневаюсь, — покачал головой Константин. Я слышал Ласкина, держим своим делом. Он всю ночь просидит над исправлениями, если понадобится. Похоже на то, — согласился я. Ведь интервью состоялось только вчера, а объемный материал с комментариями других лиц был готов уже утром. Костя вздохнул. «Прости, Георг, это моя вина. Надо было узнать, кого к нам отправят, прежде чем соглашаться». «Шутишь? Мы попросили прислать лучшего, нам его прислали. Кто ж знал, что лучше окажется такой занозой в заднице? Будем действовать в ответ». Я не предполагал, что атака на Боровиных вызовет такой информационный шквал. Но теперь, когда отгремели пушки, в бой вступили перья. Нам надо было разработать стратегию. Обороняться и атаковать, как на обычной войне. Алла занималась тем, что я ей поручил. Вчера днем, до рандеву в гостинице, девушка успела изучить все опубликованные по нашей теме материалы. Отобрала те, на которые необходимо потребовать опровержения, и обещала, что займется этим сегодня. Также Алочка рассказала мне, как публиковать материалы в сети. Ничего сложного там не было. Требовались только мобилеты и свободное время. Набирать на маленьком экранчике текст было долго и муторно, но и размер материалов на новостных ресурсах был строго ограничен. Только небольшие заметки. Я поручил Константину написать и опубликовать несколько таких заметок. Сетью пользовались лишь богатые люди, по большей части дворяне. На них и следовало рассчитывать. Сообщить, что покойный Боровин ограбил наш род в сложные времена. Что связался с бандитами-простолюдинами. Нехорошо, конечно, писать гадости об усопшем, но мы ничего не выдумывали. Это были факты, которые перетянут дворянскую аудиторию на нашу сторону. Колпака я велел передать полиции и лично поговорил с прокурором. Тот пообещал, что на этот раз преступник не отделается каторгой, и его ждет казнь. «Я попросил придать дело огласке и судебный процесс по возможности сделать публичным. Посредника, который передал колпаку задания от барона, мы заставили дать интервью сразу нескольким газетам. Он все рассказал, начиная от получения баронского приказа и заканчивая тем, как его задержали мои гвардейцы. Хорошо, что я не сразу казнил этих людей, как изначально собирался. Они пригодились. Кроме того, я сам дал комментарии нескольким изданиям по телефону, А Костя нашел журналистов, готовых взять у меня полноценное интервью. Мы собрали небольшую уютную пресс-конференцию у себя в поместье, где я еще раз подробно рассказал, с чего все началось и чем закончилось. Повинился, что атаковал внезапно, но в качестве аргумента привел беспокойство за безопасность семьи. Все это заняло как раз два дня. К воскресенью, когда должен был выйти большой материал Ласкина, появились статьи в других газетах. Они выставляли нападения на дом Боровяных, совсем в ином свете. Алла к тому же добилась публикации двух опровержений, а на одну газетенку подала заявление в суд. Костя разместил заметки в сети, и, судя по отзывам, дворянство встало на нашу сторону. Никому из них не понравилось, что покойный Леонид Семенович расхищал красноярский извоз. И тем более, что воспользовался услугами колпака. Так что, можно считать, отбились. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше. Если что, у меня в рукаве был мощный козырь. Я устроил дочери бровина поступление в хороший институт благородных девиц и даже назначил небольшое содержание. Раненым при штурме поместья оплатил лечение, а погибшим устроил бесплатные похороны. Тот, кто заботится о пострадавших, не может быть негодяем, верно? А я, к тому же, скромненько молчал об этом и собирался обнародовать только при необходимости. Крепкая дамба на случай, если информационный поток вдруг свернет не в ту сторону». В воскресенье мне позвонил сам Ласкин. «Слушаю вас, Максим Кириллович», — сказал я, подняв трубку. «Добрый день, ваше сиятельство. Звоню, чтобы выразить свое восхищение». Судя по голосу, журналист улыбался. «Благодарю. Чем заслужил?» «Вы отлично подготовились к выходу моей статьи. Сгладили, так сказать, ее эффект». «А на какой эффект вы рассчитывали?» — бесцветно осведомился я. «Честно говоря, я собирался вас утопить». «Мне не нравится, когда аристократы проливают кровь лишь потому, что имеют право. Но должен признать теперь я иного мнения о вас». «Вы много на себя берете, уважаемый», — хмыкнул я. «Не вам судить поступки дворян». «Я никого не сужу, ваше сиятельство. Моя задача доносить до людей правду. А правда в том, что вы устроили подлое ночное нападение и убили барона вместе с женой. Не так ли?» «Нет, не так. Я лишь действовал зеркально и защищал семью» кстати максим хочу пригласить вас на прием в свое поместье звучит угрожающе рассмеялся ласкин в качестве гостя нет прием будет для аристократов в качестве журналиста для освещения мероприятия вот как вынужден отказать ваше сиятельство светская хроника не мой конек но в нашей газете есть человек который с радостью возьмется за дело буду рад если отправите его к нам прием состоится через пару недель Мой помощник позвонит и сообщит точную дату. «Как скажете. Всего доброго, граф. До свидания». Я продолжил работать. Поиски чего-то подобного сигнальным жезлом из моего прошлого мира зашли в тупик. Существовали специальные магические печати, охранные артефакты и сигнализации на электричестве, но это было не совсем то, чего я хотел. Уникальность сигнальных жезлов была в том, что их можно было объединять в сеть и связывать с другими приборами например, с магическими ловушками или активаторами купола. Так что я поручил Константину отыскать хорошего артефактора, с кем я мог бы обсудить изготовление прототипа сигнального жезла, а потом принялся за другие дела. В дверь кабинета постучали, и я с удивлением заметил, что за окном уже темно. «Войдите». «Сынок, ты все работаешь». В комнату изящно вплыла Светлана Григорьевна. «Вынужден, дорогая мама?» «Не забывай отдыхать, прошу тебя». «Твой отец всю жизнь был так занят, ни минуты покоя!» Мать вздохнула. «Хочешь отвлечься на более приятные хлопоты?» «Что-то насчет приема?» Я обратил внимание на листок в руках Светланы Григорьевны. «Хорошо, с радостью». «Я хотела обсудить с тобой список гостей». Мама положила исписанный аккуратным подчерком листок передо мной. Я внимательно прошелся по списку. Знакомых имен было много. Некоторые из фамилий были мне хорошо знакомы. Граф Пихтин, например, а также наш арендатор Иволгин. Я почти никого не знал лично, но с некоторыми разговаривал по телефону. В списке были не только дворяне, но также богатые безродные купцы и промышленники. Часто аристократы пренебрежительно относились к подобным людям, но не я. Пусть простолюдины, но влиятельные. Некоторые из них владеют магией. У многих есть боги-покровители. Единственное, что отличает их от дворян, — отсутствие титула и родословной. Я считал, что с людьми, которые без помощи рода добились процветания, стоит дружить. Насколько я понимал, здесь были люди не только из Красноярска, но и других сибирских городов. Граф Дубровский, например, который жил где-то недалеко от Иркутска и занимался фармацевтикой. «И что ты хотела обсудить?» — спросил я. «Ты никого не хочешь убрать или добавить?» «Вроде нет». Пожав плечами, я отдал матери список. «Пусть приезжают все, кто пожелает. В большом зале хватит места». «Отлично!» — глаза Светланы заблестели. «Чем больше гостей, тем лучше. Тогда я продолжу подготовку и велю разослать приглашение». «Хорошо», — улыбнулся я. «Держи меня в курсе». Следующая неделя протекала достаточно спокойно, пока не поступили интересные новости из Орешкова. Там случилась драка, в которой пострадал сын некоего московского графа. Что он вообще делал в придорожной гостинице, так глубоко в Сибири? Естественно, подобный инцидент полиция не могла игнорировать, и на Орешково совершили рейд. Тех, кто поднял руку на москвича, задержали, но подпольного казино и проституток никто будто не заметил. По слухам, азиаты как-то сумели скрыть следы своей деятельности, но не думаю, что можно так быстро спрятать целый горный притон. Скорее всего, они просто вынуждены были дать взятку больше, чем обычно. Кроме того, московский граф наверняка не хотел, чтобы его сынка обвинили в том, что он играет в нелегальных казино и пользуется услугами ночных бабочек. Поэтому виновных в драке нашли, но дальше копать не стали. Только вот я решил не упускать возможность потрепать ублюдков, ведущих грязные дела в моей гостинице. Через надежных людей я узнал, что бандиты действительно увезли кое-что из Орешкова. Карточные столы, запасы алкоголя и работающие на макрах игровые автоматы побоялись крупной проверки и решили перестраховаться. Я отправил в деревню отряд гвардейцев под предводительством опытного мага-офицера. Они смогли вычислить, где бандиты прятали свое добро. Оставалось только дождаться, когда повезут обратно, чтобы организовать засаду. Через несколько дней это случилось.